Глава 6. Передай соли Риш, попросил муж. Семейный ужин в самом разгаре, стол накрыт на 4 персоны. На одной стороне мы с Кириллом, напротив Артур и Света. И если ребёнок мне улыбался и с интересом расспрашивал о моей жизни, то чёрные глаза молодого мужчины сверлили весь вечер. Не знала, куда деться от него. Скоро дырки на мне просверлит. А какие танцы ты умеешь, спросила Света. Девочка очень красивая, блондинка со светлыми глазами и губками-бантиком, чудо, а не ребёнок. На неё приятно смотреть, и всё время хочется улыбаться, потому что Светлана позитивная, несмотря на потерю матери. Насколько я поняла, девочка и не нужна ей. Она даже не пыталась наладить контакт с Кирилом, чтобы просто иметь возможность общаться с собственным ребёнком. Для Светы это, конечно, большой удар и предательство. Кирилл хоть и старается для неё, но мать, разве заменишь подарками и папой? Да разные, а ты какие любишь, ответила я, улыбаясь. Мне приятно, что девочка с таким восхищением расспрашивает о моей профессии. Танго, ты умеешь? Умею, снова улыбнулась я. Ух ты, здорово. Заметила, что Света очень воспитанная и образованная в свои 8 лет. Папа много в неё вкладывает. Очень редко от неё можно услышать всем привычный молодёжный сленг, типа круто, классно и прочее, которым я и сама грешу порой. Иногда с детей тоже стоит взять пример и есть чему поучиться. А покажешь, загорелись голубые глаза малышки. Я могу тебя взять на репетицию, если хочешь. И вообще, я ведь веду и детские группы. Если папа разрешит, ты тоже можешь ходить и заниматься. Я научу тебя танцевать танго. Очень хочу. Глаза ребёнка засияли ещё ярче. Пап, можно мне ходить к Ире? Почему нет? пожал плечами Кирилл. Но ты уверена, что сил хватит после английского и музыкальной школы? Хватит, закивала девочка. Там же не каждый день, Даир. Три раза в неделю, ответила ей. В самом деле, тяжело не будет, у тебя так до совсем не останется свободных вечеров. Ну и что? Я всё равно хочу ходить на танцы к тебе, заявила твёрдо Света. Я улыбнулась. Это приятно, что ребёнок так тянется ко мне и к танцам. Но три кружка взвалить на своих хрупкие детские плечи Света не сможет, и со временем ей придётся от чего-то отказаться, решит позже, когда поймёт сама, что устаёт. Ходи, Светлана, ходи, но имей в виду, строго сказал Кирилл, что английский и музыка с обычными домашними заданиями никуда не денутся. Хорошо, пап, я справлюсь, кивнула девочка. Дай бог, милая. Сколько же всего у ребёнка после школы с ума сойти можно. Как в вишнёвом саду отец, царство ему небесное, угнетал нас воспитанием. Лишь бы это не отразилось на здоровье девочки. Ну ладно, Светуль, пошли-ка укладываться, время позднее. В доме есть гувернантка Дарья, но вечером она уходит домой, и Кирилл укладывает дочь сам это традиция. Не скучайте тут пока. Подмигнул мужчина мне и повёл ребёнка наверх, чтобы подготовить ко сну. Едва они скрылись из виду, послышался хлопок закрываемой двери, а голоса Кирилла и Светы стихли. Артур резко схватил меня за руку прямо через стол. "Ай, больно!" потянула я её обратно. "С ума сошёл? Что ты делаешь, хам невоспитанный?" "А ты не поняла, по-моему?" сжал он руку до невыносимости и сверкнул чёрными глазами. "Тебя надо вышвырнуть отсюда силком, что тебе от меня надо? Оставь нас в покое." Зашипела на него. «Я тебя с удовольствием оставлю в покое и буду только рад не видеть твою наглую физиономию, но ты ведь не слышишь. Еще и к ребенку подмазываешься. Не смей с ней общаться. Завтра же объясни, что мест в группе нет». «Я не буду обманывать девочку. Хочет танцевать и общаться со мной, пусть общается. Ты не можешь ей этого запретить. У нее для этого есть отец». Снова потянула руку, но только заохала от боли. Вцепился к рабам. От его взгляда даже колени затряслись. Энергетика бешеная, холодная, тяжёлая, опасная. Значит так. Я даю тебе неделю, чтобы убраться отсюда. Ты меня поняла? Сжал запястье ещё сильнее. Уже терпеть невозможно было, и на глаза навернулись слёзы. Да больно, Артур. Ай! И будет ещё больнее, если через неделю я увижу тебя здесь снова. Он бросил мою руку так, будто я какая-то мерзость. и встал из-за стола. «Поверь мне, если ты не уйдешь сама, тебя уйду я». «Доброго вечера. Отцу скажи, что у меня появились срочные дела». Артур бросил вилку на тарелку с таким звоном, который, казалось, мог оглушить в тишине комнаты. Мужчина поправил пиджак, взял со стола свой смартфон. Еще раз кинул на меня полный ненависть и взгляд, под которым я просто съежилась и ушел в ночь. Машинально потерла запястье, грубый мужелан. «И козёл! Болит ведь, как бы синяк не остался!» С улицы донёсся хлопок дверью машины и рёв заведённого мотора. Авто резко набрало скорость и вылетело за ворота дома. «Похоже, Артур действительно очень зол на меня. Но почему? Я ведь ничего ему не сделала!» «Ир, ты чего?» Легла на плечо мужская рука, и я вздрогнула. Мой жених вернулся со второго этажа. «А?» — отозвалась я. «Ничего, просто задумалась». «Как Света? Уложил?» «Да, укладывается. А Артур куда делся?» «Он уехал, сказал срочные дела». «Ну ладно», – пожал плечами Кирилл. «Пойдем тоже отдыхать». Пока готовилась ко сну, все думала, как и когда сказать Кириллу о том, что его сын меня травит. Не станет ли после этого все еще хуже? Неужели мужчина готов будет ругаться с сыном из-за меня? «Именно на это рассчитывает Артур». Что же делать?